Проходит неделя. При свете дня ничего нельзя скрыть. Всё на виду: все опасности, все страхи. Запах прокисшего молока, зелёные вены у меня под глазами. В раннем утреннем свете я вижу, что у меня поредели волосы. Вдоль пробора белеют крупинки перхоти. Я не успеваю умыться, иногда умываюсь лишь ближе к вечеру, провожу языком по зубам и ощущаю налёт. Однажды утром меня будет грохот. Малышка упала с кровати и орёт, словно её убивают. Делип вырывается в комнату, мы с малышкой обе в слезах. Я говорю: "Я её уронила, она упала". Он кивает, шарит глазами по полу, ищет виновную плитку. Я не знаю, смогу ли справиться. Слышу я собственный голос, сижу раскачиваясь взад вперёд, вытираю нос рукавом дочкиной распашонки, прижимаю малышку к себе. Я не знаю, хочу ли справляться, думаю я про себя. И понимаю по лицу Делипа, что произнесла это вслух. Тише, всё хорошо. Свекровь тоже здесь. Я не заметила, как она вошла в комнату. Она отбирает у меня малышку, держит в крепких надёжных руках. Знаешь, говорит свекровь, когда я была в твоём возрасте, у меня не было домработницы, мне никто не помогал. На мне был весь дом. Там, в Америке Уборка, готовка, стирка. Пока дети маленькие, стирать приходится чуть ли не каждый день, и я делала всё сама. К тому же, не забывай, у меня был капризный, придирчивый муж. Его надо было кормить трижды в день, и обязательно чем-то горячим. Но я как-то справилась, да? Посмотри на Делипа, он до сих пор жив. Я не металась туда-сюда и не роняла его с кровати. И мне ещё было легко, только двое детей. Представь, как справляются люди, у которых их шестеро. Она продолжает рассказывать, как ей трудно жилось. Эти истории передаются от матерей к дочерям ещё с начала времён. В них содержится некая исконная мораль. Это как бы обряд посвящения, но эти истории также пронизаны чувством так или иначе знакомым всем матерям чувством вины. Свекровь пытается контролировать моё питание, из-за этого я ненавижу её ещё больше. Она добавляет топлёное масло мне в рис и поит меня какими-то настойками, чтобы убрать газики из моего молока. Мне кажется, что от этих микстур меня пучит ещё сильнее, я всю ночь пускаю ветры. Делип делает вид, что он ничего не замечает. Я подозреваю, что это такая специальная хитрость, чтобы отвратить от меня мужа и дочку. Мне хочется, чтобы свекровь поскорее уехала. Но как-то утром я меняю малышке подгузник и вижу, что он испачкан чем-то красным. Мои вопли будет весь дом. "Ну а чего ты хотела?" говорит свекровь. "Вчера вечером ты ела свёклу, я тебе говорила, что лучше не надо. Но кто меня слушает?" После этого случая я послушно ем всё, что свекровь кладёт мне на тарелку. Каждое утро я съедаю за завтраком большую ложку густой пасты из семян пожитника. От меня постоянно воняет потом, причём очень едким, и я мою подмышки по 100 раз на дню. Пурви приходит без приглашения, даже не сообщив, что она собирается в гости, приносит подарки и сласти. Она держит малышку, пока ей не становится скучно, затем ложится на мою кровать и глядит в потолок. Пурви жалуется на постоянную усталость, на неизбывную тоску по дому, хотя дому у неё есть. Свикровь качает головой. Дом мужа и родительский дом это две разные вещи. Оторвавшись от моей груди, малышка глядит на Пурви, улыбается, демонстрируя беззубые дёсны. Ты ей нравишься. говорю я, тебе тоже пора завести ребёнка. Может быть, но пока нам с тобой хватит и твоей малышки. Пурви переворачивается на бок и выгибает спину, пока её грудь не становится совсем плоской. Она умеет сплетать ноги так, что они оборачиваются вокруг друг друга дважды. Делипу это не нравится. Он говорит, что ему страшно на это смотреть. Я гадаю, знает ли муж Пурви о её гутоперчевых больших пальцах? Слышит ли он, как щёлкают её колени, когда она слишком долго сидит, а потом резко встаёт? «Она очень похожа на тебя», — говорит Пурви. «Я смотрю на малышку. Из уголка её рта течёт струйка молочно-белой слюны, растекается лужицей по её шее, мочит воротник распашонки. Снова взглянув на подругу, я знаю, о чём она думает. Теперь всё стало иначе. Малышка тянется к моей груди. Пурви наблюдает». Я чувствую себя голой и беззащитной. Я вдруг понимаю, что не хочу, чтобы Пурви была рядом. Не хочу, чтобы она находилась в моём доме. Мы с ней столько всего пережили вместе, слишком много с ней связано воспоминаний. Я не хочу, чтобы она была рядом с моей дочерью. Мы ужинаем в тишине, пока из спальни не доносятся вопли. Малышка проснулась и пытается выпутаться из пелёнок. Я ещё не доела, но встаю и иду к ней. Беру её на руки, подхватив чистой рукой, вторая грязная, мокрая от соуса. Я уже принаровилась управляться с ребёнком одной рукой. Давай я её подержу, предлагает свекровь. А ты спокойно поешь. Я уже собираюсь кивнуть, но тут мама встаёт и говорит: "Дайте мне подержать маленькую Антару". "Не надо, мам", говорю я. "Садись, ешь. Я не голодная". У меня громко урчит в животе, но я не обращаю на это внимания. Сажусь на кровать, достаю грудь. Малышка сосёт молоко, звонко причмокивает. Соус уже засох у меня на пальцах, пальцы сморщенные и жёлтые. Я смотрю в окно и почти чувствую, как выхожу из него наружу, лечу вместе с ветром, вдыхаю свежесть воздуха после душной, застывшей комнаты, приземляюсь на ноги, спотыкаюсь и падаю, но сразу встаю, смахиваю с ладоней и коленей грязь и мёртвых насекомых и бегу в конец улицы, где скучающий рикша курит биди. Может быть, мне удастся его уговорить отвезти меня к пурве за половину обычной цены. Или нет? Зачем мне к порве? Я могу поехать куда угодно, и ничто меня не остановит. Можно пойти на вокзал поздно ночью, где чайвала продаст мне чашку чая за половину цены, или, может быть, угостит меня чаем бесплатно, меня, одинокую девушку на пустынном ночном вокзале. Там я смогу подождать. Там я смогу освободиться от всего и от всех, от вечно грязных рук, от той же самой еды изо дня в день, от моей мамы, которая пугает меня с моей дочерью, от свекрови, что тихой сапой воцаряется в нашем доме. Даже от Делипа. Я уже и не помню, когда мы в последний раз разговаривали по-настоящему. Я открываю окно, Сыплый воздух врывается в комнату, прикасается к моему лицу. Воздух влажный. Мне неприятно это прикосновение. Лучше бы там на улице не было ветра. У моей дочери чёрные волосы, её плечи покрыты мягким тёмным пушком. Во сне она причмокивает губами. Окно открыто. Крошечное тельце упадёт быстро, беззвучно. К утру всё закончится. Не для того ли открыто окно? И если не теперь, не потихонечку под покровом ночной темноты, то когда? Всё-таки надо закрыть окно, иначе малышку продует, она заболеет. Воздух в комнате густой, неподвижный, но на улице носится влажный ветер. Эта ночь не предназначена для матерей и младенцев. Она предназначена для всех остальных. Окно по-прежнему распахнуто, Настьиш. Малышка снова расплакалась. Это невыносимо. Пусть она замолчит. Я знаю, как кричат младенцы. Я ни разу слышала детский плач, но моя дочь кричит хуже всех. Ещё громче, ещё настойчивее. У меня не получается её успокоить. Свекровь как-то справляется, у неё получается. Надо было отдать малышку ей. Ещё не поздно отдать малышку ей. Пусть забирает её себе. Пусть увозит её в Америку и растит, как растила Делипа. Делип пусть тоже уедет с ними. Я останусь одна, только с мамой и бабушкой. Я останусь одна и хоть чуть-чуть посижу в тишине. Как выглядит мёртвый ребёнок? Наверное, просто как кукла. Калимата наверняка знала ответ, она видела свою дочку живой, а потом мёртвой. Малышка не прекращает кричать. От этих воплей у меня напрягаются руки, немеют пальцы, а на вопит корязаная, и я снова выглядываю в окно. глажу её по спинке о тяжелевшей рукой, смотрю на водосточные трубы, на балконы нижних квартир, на развешанное на балконах бельё, на тихих птиц. Привратник где-то внизу, скрытый в сумраке, спит на посто, там внизу тихо, до земли совсем недалеко, но там гораздо тише. Утром свекровь входит в спальню без стука и испуганно охейт. Малышка спит на полу в гнезде из одеял. С кровати снято всё бельё, остался лишь голый матрас. Я сижу на краешке кровати и по-прежнему смотрю в окно. Я тру руками лицо, чувствую, что у меня покраснели глаза. Что случилось? спрашивает свекровь. Её глаза кажутся мутными за заляпанными стёклами очков. Взгляд мечется по комнате, зрачки похожи на двух чёрных рыбок, прыгающих в воде. Она видела, что её сын спит на диване в гостиной, изгнанный из собственной спальни, с собственного супружеского ложа. И теперь она злится. Ей не нравится, что я не смогла обеспечить достойные условия для сна её сыну и внучке. Она не спала на кровати, а на полу сразу уснула. Ты сама-то спала? Нет, почти не спала. Мне надо было подумать. О чём? О именах. Надо дать девочке имя. Она подходит ко мне ближе. Сейчас я ей не так отвратительно, как обычно. У неё почти дрожат губы. Я решила, что выбирать будете вы. Вы с Делипом. Её лицо озаряется светом. Она не скрывает своего счастья. Правда? Зачем бы я стала говорить неправду? Я имею в виду, говорит она, чуть успокоившись. Ты уверена, что действительно этого хочешь? Да, конечно. Окно закрыто. Я не помню, когда решила его закрыть. Свет разливается по исцарапанному стеклу. Есть ли у меня право давать имя дочери? После сегодняшней ночи у моей мамы красивое имя Тара. Это значит звезда, одна из имён богини Дурги, как Калимата. Она назвала меня Антарой не потому, что ей нравилось это имя, а потому что она ненавидела себя. Ей хотелось, чтобы жизнь её дочери была настолько отличной от её жизни, насколько это возможно. На самом деле, Антара означает не Тара. Антара должна быть не такой, какой была её мать. Но где-то в процессе нашего разделения мы с ней стали врагами. Может быть, наши с ней отношения были бы лучше, если бы она изначально не определила мне роль своей полной противоположности, призванной оправдать её существование. Как мне самой избежать той же ошибки, как уберечь свою дочь от такой тяжкой ноши? Может быть, это в принципе невозможно. Может быть, я просто тешу себя иллюзиями. Малышка всё же уснула. Она глубоко, тяжело дышит во сне. Воздух врывается в лёгкие, раздувает живот. Я подношу руку к её носу. В мгновение мне кажется, что моя девочка дышит огнём, и решаю, что про себя буду звать её Кали.